Глава сорок А тем временем в Лос-Анджелесе в House of Champions было людно. Профессионалы кикбоксинга готовились к боям в Соединенных Штатах и за границей. Как только они увидели, что я посвящаю себя тренировкам, а не веду себя как избалованная рок-звезда, то начали помогать мне вместе с Бенни. Пришло время спаррингов. Я на своей шкуре прочувствовал, с какой скоростью должен двигаться, чтобы составить конкуренцию парням и принял это к сведению. Сенсей Бенни был для меня как отец, и я всегда обращался к нему только так, и в спортзале, и за его пределами. Но он этого вовсе не требовал, нет. Бенни не раз говорил, что за пределами дадзё мы можем общаться менее официально, но я ощущал, какую роль он занимает в моей жизни. Он был учителем, и он заслуживал уважения на ином уровне. И по сей день я продолжаю называть его сенсей. После нескольких месяцев тренировок один на один с Бенни, я начал заниматься в тренажерном зале вместе с другим парнем, Майклом Мартео. Как и Бенни, Майкл воплощал собой истинное спокойствие. Он занимался боевыми искусствами с пяти лет и тоже был сенсеем. Когда он проходил под дадзё, ученики оборачивались и уважительно кланялись ему. Но мы с Майклом были примерно одних лет, и чем дольше тренировались вместе, тем больше я начинал думать о нем, как о друге. Однако по душам мы разговаривали редко, ведь все, что его заботило, это работа. Текущий день, текущий момент, конкретные техники ударов руками или ногами. Бенни иногда заставлял нас с Майклом спарринговать в зале наверху, связав нога к ноге. В то время у меня все еще был сильно развит инстинкт «дерись или убегай», но, привязанный к противнику, я не мог убежать. Приходилось драться. Я уставал, защищался. Хотелось упасть на спину и признать поражение. Удар у Майкла был отлично поставлен, даже при том, что в техническом спарринге удары наносятся в полсилы и не должны причинять вред. Однако это помогло мне усвоить то, что я знал лишь в теории. Получив пару раз по лицу, я усвоил необходимость ставить защитный блок правой рукой, даже когда сам не атакую. В спарринге обнаружилось, что мне не хватает внимательности, так что я частенько щеголял фингалами. Чем сильнее я выматывался в спаррингах, тем лучше мог сосредоточиться во время медитации. После тяжелой тренировки, после того, как меня рвало от перенапряжения, разум приходил в спокойное и ясное состояние. И постепенно ментальное убежище начало обретать определенную форму. Я представлял дом, где была большая комната с зеркальной стеной, прямо как додзе. Я начал наполнять дом предметами, которые могли понадобиться. Доспехи, флаконы с очищающим зельем, амфора с чистой водой и оружие. Да, жизнь — тяжелая штука, так что в моем безопасном доме имелись мечи. Бенни утверждал, что моя цель — «Достичь точки, когда не нужно изводить себя физическими упражнениями, чтобы прийти в определенное состояние ума. Я должен научиться вызывать его по желанию, например, чувствуя приближение панической атаки или когда имею дело с неприятным человеком, или просто в напряженной ситуации, в общем, когда ощущаю какую-то опасность». Большое значение Бенни придавал честности. «Начинай каждый день с чистой совестью», — говорил он, Ты должен проснуться, подойти к зеркалу в ванной, посмотреть себе прямо в глаза и сказать, «Я не лгал никому, с кем встретился вчера», или «Я вчера не уклонялся от решения проблем». Если ты ведешь честную жизнь, то жалеть не о чем. Сперва я действительно смотрел в зеркало и в результате стал хорошо высыпаться. Потом я сосредотачивался и, уйдя в ментальное убежище, смотрел себе в глаза в огромном зеркале, существующем воображении». Вдруг я грузил себя самого проблемами, лишь бы избежать неприятной правды о себе? Вдруг я уклонялся от честных слов и честных действий, искусственно притупляя тяжелое бремя жизни, полное несправедливого отношения к себе? Я смотрел на себя в зеркало. «Маккаган, сегодня ты в порядке». И слышал слова Бенни. «Сегодня хороший день для смерти». «И что? Я все еще не понимал смысла этого высказывания». Впереди маячил следующий большой шаг — бой на ринге. Бой — это сосредоточение всех навыков — физических, технических и умственных. Я должен был синхронизировать ноги с телом и одновременно разыгрывать в голове своего рода шахматную партию, перемещать противника, предвидеть его действия, уклоняться. И, конечно, бой на ринге — это тест для сердечно-сосудистой системы. Как бы тяжелые ни были тренировки, Три минуты на ринге, когда ты вынужден безостановочно отбиваться руками и ногами, это совершенно иной уровень. Как-то раз, совершенно без предупреждения, Бенни достал два защитных шлема и надел мне на голову один из них. Я мгновенно ощутил панику, накатила клаустрофобия, и Бенни увидел это в моих глазах. Или, точнее, в том, как начал метаться мой взгляд. Я то отводил глаза, то смотрел вниз. Бы не помог мне успокоиться, сосредоточиться и справиться с собой. Надо было взять себя в руки, потому что я понимал, что прямо сейчас мне предстоит настоящий спарринг. Зачем же еще надевать шлем? Я видел, как ребята сходили с ума, получив первый настоящий удар на ринге. Один огромный парень впал в совершенный шок и начал плакать. В тренажерном зале выплескивалось много эмоций, и я толком не знал, чего ждать от себя самого. Сансей достал баночку с вазелином и намазал немного мне под глазами. А он проделал то же самое с собой. «Нет, этого не может быть. Бенни будет моим первым партнером по спаррингу? Чемпион мира?» Я узнал то самое выражение его лица, которое я помнил по видеозаписям с боев на ринге. Когда удар в колокол возвестил о начале первого раунда, от страха я забыл о всякой технике и начал двигаться совершенно беспорядочно. Должно быть, мои удары были худшими из тех, что видели стены этого додзё. Через пару минут после начала второго раунда надо мной на мгновение мелькнул затылок моего сенсея, а потом я внезапно очнулся на земле. Бенни поддерживал мою голову. Он нокаутировал меня ударом сзади в печень из прыжка с переворотом. Фирменный удар Бенни, с воздуха, как у реактивного истребителя. Ага, точно, бенни джет. Сенсей отчитал меня за то, что я не использовал защитные техники, а я все еще лежал на ринге, как бы просыпаясь. Бенни сказал, что я должен был парировать этот удар и нанести ответный. «Да, сенсей?» Бенни спросил, как я себя чувствую. К моему собственному удивлению, я действительно был в порядке. В конце концов, нокаут оказался не так уж страшен. Все равно, что упай со стула на мягкий ковер. Ничего особенного.